Глава 34 «Мужики, смотрите!» — услышал я громкий шепот сливы. Оглядевшись, я увидел, что мы шли среди каких-то разрушенных каменных построек. Такое ощущение, что тут раньше была деревня какая-то, и она уже давным-давно заброшена, так как зелень в виде кустов и деревьев потихоньку отвоевывает себе пространство. Причем все здания вокруг нас были одно- и двухэтажные, построены из крупных каменных блоков. У меня возникло чувство, что эта деревня испытала на себе артиллерийский обстрел. Абсолютно все постройки были разрушены. Вон справа стоит двухэтажный дом. Правда, второй этаж у него присутствует только частично. Слева одноэтажный большой дом, окон нет. Часть дома снесена чем-то большим, не взрывом точно. Такое ощущение, что в него врезалось что-то большое. Динозавры, млядь. От этой догадки у меня волосы на жопе зашевелились. Да и еще туман этот низко-низко. Вон его кромка доходит до уровня отсутствующих крыш домов. А дома-то такие мощные, массивные. Да, но как эти самые динозавры-то спустились? Мы же шли по этому узкому коридору и сами еле-еле там проходили. Значит, есть еще один путь. Вот же, млять, в этом тумане вообще ничего не видно. И я не верю в то, что эта деревня сама разрушилась. Слишком массивно тут как-то все было. Да и блоки такие основательные. Каждый блок по размерам с мою голову. И думаю, тут если из таких блоков дома строили, то эти строители знали в этом толк. По крайней мере, все блоки, которые попадались нам по пути... Были прямоугольной формы. Получается, что их вырезали или выдолбили из цельного куска камня. Чем? Как? Твою же мать! Сколько же лет этой деревне? Упырик и котлета вон то и дело дергают под руки нашего Геру. Тот все подряд рассматривает и совершенно не смотрит, что творится по сторонам. Если бы не наши ушкетером, он бы уже давно потерялся где-нибудь. — Жутковато тут, — поёжился Клёпа, водя стволом своего автомата по сторонам. — И видимость не более пятидесяти метров, — добавил Слива, — что сверху вообще не видно. Тут да, тут пацаны были правы. Как на кладбище. Тихо, жутко, несмотря на то, что сейчас световой день. — Не растягиваться, мужики, — услышали мы в своих наушниках голос тумана какой раз я поблагодарил киженцев за качественную связь. Они нам предоставили, вернее продали, очень хорошие рации, которые не боялись ни пыли, ни влажности, ни воды. У каждого из нас была такая рация и наушник в левом ухе. Сверху на голове наш шлем из арканита. И слышимость была великолепная. Правда, эти рации в лесу и на пересчищенной местности били не более чем на 10-15 километров. Мы, когда сюда шли, думали прикрепить к дереву пустую разрезанную бутылку и в нее засунуть рацию, чтобы она как передатчик была. Пожалели, подумали, что обратно пойдем, вернее, уже с камнями полетим другой дорогой. Да и аборигены смотрят на нас во все глаза. Если они нас ведут в ловушку, в чем я уже почему-то ни капельки не сомневался, то эту самую рацию они уничтожат в первую очередь. «Самое место для засады!» — прошипел Большой, водя стволом своего печенега по сторонам. «Мы шли по этой мертвой деревне. Блять, тут только фильмы ужасов снимать. Тихо-то как. Даже птицы, которые чирикали, когда мы шли по лесу, и то притихли. Такое ощущение, что на нас сейчас со всех сторон попрут какие-нибудь зомби или упыри. Тут вон сколько дырок. Вон спереди и слева большой сарай». Каменная опять же. Окон нет, зато есть огромный въезд. Створки ворот только справа. Слева на земле валяются. А что там внутри вообще не видно. Там темень. Или вон сейчас из того дома слева, у которого отсутствует крыша и часть первого этажа, как он только держится, луманутся вампиры. Жутко. Очень жутко. Мертвое место какое-то. И нет никого. Вообще ни звука. Я вон каждый свой шаг слышу. Получается так, что мы сейчас идем по какому-то ущелью, внизу которого кто-то умудрился построить деревню. Думаю, не ошибусь, если скажу, что над нами офигенные скалы. Только в этом долбанном тумане вообще ничего не видно. Тут мы все внезапно остановились. «Че -то — Че встали-то? — нервно зашептал Митя, втянув голову в плечи и оглядываясь по сторонам, как будто ожидая, что в него сейчас камень какой прилетит. Только я открыл бы рот, чтобы сказать ему, чтобы он не разводил панику, как увидел пятящихся к нам задом атари и полукеда. Оба держали мечи наготове. — Аборигены пропали, — не оборачиваясь сказал нам атари, продолжая пятиться. — Как пропали? — чуть ли не заорали мы хором. Но спросили обалдевшим голосом несколько человек точно. Они все разом шмыгнули в сторону, налево. Я только свист услышал. — Я ничего не слышал, — тут же сказал Слива. — Я тоже слышал, — подтвердил полукет. — Свист, и они все в раз и в тумане исчезли. — Ловушка, млядь, — зло сказал Большой, передергивая затвор. — Поверили уродам, — выругался упырь. — Круг быстро, — резко скомандовал туман. Мы быстро встали в круг и ощетинились стволами во все стороны. — Вождь! — негромко позвал его туман. В ответ тишина. — Вождь! — чуть громче крикнул наш командир. В ответ стояла звенящая тишина. — Я тебе башку прострелю, скотина! — не выдержав, крикнул туман. В ответ была такая же тишина. Никто из нас не сомневался, что аборигены свалили. Хорошо, что у Ватарии и Полукеда хватило ума их не преследовать. Навалились бы толпой и кердык. «Ну и что будем делать дальше?» — спросил Слива. «Назад пойдем?» «Ага, в этом узком коридоре камнями тебя на раз закидают сверху», — зашипел маленький. «Они не просто так свалили». «Вперед?» — спросил я, так нервно теребя калашник в руках. «Вот же, млядь, тут на туре ничего не видно. Вон дом в тумане, а до него метров тридцать-сорок, не больше. И что за ним совсем не видно?» «Ну, очень, я бы сказал, хорошее место». — Заткнулись все, — негромко сказал Туман. — Дайте подумать. — Все вон в тот дом. Быстро кивнул он головой на с правой стороны огромный дом. С дороги, которая шла через эту деревню и по которой мы топали, нас как ветром сдуло. Я, держа автомат наготове мелкими шажками приблизился к этому дому. Сердце готово было выскочить из груди от страха и напряжения. — Только дураки говорят, что не страшно. «Страшно! Еще как страшно!» «Мы одни в другом мире, и какие гады тут живут, никто не знает». Сунул автомат в дверной проем, потом осторожно заглянул сам. Слава богу, что у этого дома нет крыши. Свет хоть чуть-чуть, но проникает внутрь. Пусто. Вон только деревяшки какие-то на полу виднеются. Кажется, это стол был и кровать в углу. Забрались внутрь. «Так, что тут у нас?» «Два окна». Ход, через который мы залезли. Митяй сразу полез по чудом уцелевшей каменной лестнице на второй этаж. Там он стал около окна и поставил на сошке свой бард. Ну, хоть как-то, но нас он обезопасил. Следом к нему забрался Клёпа, только он перелез чуть дальше и встал около другого окна. Так, две стороны мы уже обезопасили. Около третьего он уже мушкетёры стоят, Ну и мы около четвёртой. Хрен к нам кто подберётся». Что делать-то будем, Валер? — взглотнул Гера. Туман сидел на камне, наморщив лоб, и думал. — Пойдем назад. Нас действительно могут закидать камнями, как сказал маленький. Внезапно сказал Туман. — Я вот ни разу не верю, что аборигены заблудились, и мы их в этом тумане потеряли. — А что же им надо-то от нас? — не унимался ученый. — Вот это, скорее всего, показал ему Туман свой автомат. А это власть. — Почему ты так считаешь? Пришлось Туману быстро сказать всем про догадки и наблюдения в Атаре. — И вы молчали, млядь, — зло Большой. — Мы не могли сказать, Вась, — заступился я за Тумана. Вокруг слишком много ушей было. Большой засопил и, развернувшись, выставил свой печенек в окно. «Назад идти точно не вариант», — повторил Клёпа. «Нас там точно могут ждать. Только вперёд. Но что там, тоже хрен его знает. Думаю, нас там тоже ждут». «Надо полагать, что ко времени открытия ворот мы тоже не успеем», — ухмыльнулся Судок. «Там-то хоть пацаны в курсе?» «В курсе», — буркнул Туман. «Грача хрен возьмёшь». — Ворота откроются завтра в десять утра, — он посмотрел на часы. — Нас не будет. Мы договорились с Грачом, что если мы не вернемся, они вытаскивают от нас несколько лодок, собирают пацанов и плывут вниз по реке на наши поиски. Значит, нам надо вернуться к реке и либо закрепиться там где-то, либо топать вверх по течению. Глупо рассчитывать, что мы найдем эти парящие камни. Придется на своих двоих, но нам не привыкать. — Веселенькая будет прогулочка, — улыбнулся котлета, поглаживая свою бензопилу. — Зверёшки видели тут какие? — Далеко мы от лагеря-то, — спросил паштет. — Километров восемьдесят минимум, — ответил за тумана Лепа, вздохнув со второго этажа и, повернувшись, приник к окуляру прицела своего баррета, рассматривая в него улицу. Как Митя и Клёпа с ними ходят, только с винтовками этими. Они же тяжеленные какие. Плюс у них у каждого еще по паре единиц оружия, боеприпасы. Меня больше не зверюшки напрягают. Еще сильнее нахмурился Тумана. люди, аборигены эти. Они могут нам доставить очень много проблем. В любом случае, мужики, нам надо отсюда убираться. Мы тут в ловушке. По бокам и сверху ничего не видно. Если они нас сюда привели, значит, не просто так. Тихо, внезапно поднял руку Полукет. Все разом замолчали. Большой вон опять даже сопеть перестал. Все как обычно превратились в одно сплошное ухо. Слышите? Еще и слышно? спросил Полукет. Мне кажется, от напряжения у меня даже уши шевелиться стали. Упыря вон точно шевелится. — Ничего я не слышу, — потихоньку сказал упырь. — Потому что ты контуженный. — Заткнитесь нахрен, — зашипел на них туман. — Что ты слышишь, полукет? Тот сидел около окна, полностью сосредоточенный и с закрытыми глазами. — Шлеп! — кажется, на грани восприятия я услышал, как будто что-то плюхнулось на камень. — Шлеп! Шлеп! — Шлепки какие-то, — одними губами проговорил слива. Шлеп, шлеп, шлепки продолжались, как будто пакет с водой упал и разбился. Я тоже слышу, заулыбался упырь. Что это такое? беспокойно спросил маленький. Тем временем шлепки раздавались как и со стороны, откуда мы пришли, так и со стороны, куда мы должны были двигаться дальше. Улица-то тут одна по ее краям эти полуразрушенные дома по к бокам скалы. Мы по улице успели метров двести пройти, как эти туземцы, мать их, бросили нас и свалили в тумане. Так и хотелось заорать во все горло. «Ёжик! Лошадка!» Вот и шлепали сейчас что-то со всех сторон. И тут раздался особенно сильный шлепок. Кажется, что-то упало прямо перед нашим временным укрытием. «Кусок мяса!» — выругался сидящий наверху Митяй. «Мясо?» «Да, вон я в прицел вижу кусок кровавого мяса». «Да они же зверей сюда запахом мяса приманивают», — обалдело произнес Док. «Сейчас прибегут хищники и будут его жрать, и на нас под шумок нападут». У меня после слов Дока прямо все внутри похолодело. Я подобрался к окну и быстро в него выглянул. «Точно». Вон метрах в десяти от дому посередине улицы лежит кусок мяса, из которого по каменной мостовой растекается кровь. «Пипец, приплели! «Вот что они тяжелое тащили от пляжа», — зло сказал туман, стоя со мной рядом и также смотря на мясо. «Бросили нас, залезли на скалы и оттуда кидают его вниз, привлекают хищников». И словно в подтверждение его слов одновременно с обеих сторон мы услышали странное стрекотание. Как стрекоза какая, только очень большая стрекоза. «Это что еще?» — сглотнув испуганно, спросил котлета. Ответом ему была тишина. «Никому не двигаться, не шевелиться, не издавать ни единого звука», — открыв глаза, сказал полукет. «Идут сюда с двух сторон, что-то большое». «Блядь, мне и так страшно, еще полукет заговорческим тоном», — говорит. Стрекотание, потом небольшой крик, потом громкое чавканье, снова кто-то стрекочет. «Походу, эти зверюшки жрут мясо и все ближе и ближе подбираются к нам, вернее, к нашему дому». Пока я башкой крутил в окно, увидел на земле еще парочку кусков мяса. «Как же хорошо, что мы не пошли дальше». Ведь кто бы эти зверюшки ни были, они бы наткнулись на нас, а мы на них. Кто же это, интересно, там так стрекочет? И тут из тумана к лежащему дальнему куску мяса выбежало два динозаврика. Два страуса, как мы их уже все называли между собой. Две ноги, две короткие лапки, длинный клюв, на башке гребешок, как у курицы, и небольшой, но мощный хвост. Оба динозавра вынырнули из тумана мгновенно и со всех своих лап бросились к этому куску, издавая эти звуки. Правый оказался шустрее. Он прямо на ходу схватил кусок мяса и, задрав голову, попытался его тут же проглотить, как пеликан какой. Второй, видя, что сейчас останется без еды, недолго думая заорал и впился своим клювом в шею первому. Мать твою, они оба тут же покатились по земле. Высок мяса вывалился изо рта первого, и они начали драться между собой, страшно крича и стрекача. Пока эти двое выясняли между собой отношения, из тумана выбежал еще один такой же страус, и, увидав мясо, шустренько подобрал его и, задрав голову, тут же проглотил, а эти два так и продолжали драться. Тут с другой стороны сюда выбежали еще штук пять таких же страусов и быстренько похватали и сожрали валяющиеся тут и там куски мяса. У меня прям душа в пятки от их вида ушла. У некоторых из них вся морда была в крови перепачкана. Меж тем те двое, что дрались между собой, прекратили это занятие, резко вскочили на ноги и стали оглядываться вокруг. Но увидав вокруг себя своих сородичей и поняв, что пока они кусали и царапали своими лапками друг друга, И кусок кто-то съел, оба вытянули шеи и заорали. И громко так еще, стрекочут, орут. Ох, не хотел бы я сейчас оказаться снаружи. Они меня быстро порвут, как тузи грелку. Вот же вождь козлина. Завел нас. Эти зверюшки нас быстро на улице бы почикали. Вон как двигаются, из камня на камень прыгают. Их очереди в скалаша не остановишь. Они бы нас сожрали, С железки все наши боеприпасы выплюнули, потом ходи и собирай. Я даже не сомневаюсь, что такими длинными и узкими клювами они смогут забраться под наш обвес и выгрызть там все. Брр. Меж тем на улице собрались уже около двадцати таких особей, и, кажется, там в тумане еще есть. Сожрав мясо, они и не думали расходиться. Начали прыгать с камня на камень, ища еще куски. И туман еще, как назло, стал резко рассеиваться. Буквально пару минут, и мы уже достаточно хорошо видели всю улицу. Мать твою! Да их тут до хрена! Они что, со всего леса сюда набежали? У меня даже мои друзья мурашки забились в кроссовки и сидели там, как мыши, и не отсвечивали. Сзади скала, — услышал я в Атаре. «Можно попробовать забраться по ней наверх». «Там же аборигены эти», — обалдел я от его предложения. «Мы не пройдем», — прошептал он и кивнул на улицу. «Страусы, походу, точно не спешат отсюда уходить. Вон несколько из них устраиваются на камнях, а несколько продолжают прыгать в полуразрушенные дома и через небольшое время выпрыгивать наружу». «Иди», — кивнул ему туман, — «полукет, дуй с ним». — Всем приготовиться и сидеть тихо, пока нас не засекли. Не пускайте их в дом. Прорвутся сюда, и нам всем хана. Стрелять нельзя, в рукопашную мы с ними не справимся. Да и узко тут. Бац! Кто-то зацепил камень оружием. Мое сердце ухнуло вниз, и я посмотрел в окно с надеждой, что эти животные не услышали этот звук. — Услышали. — Услышали. Трое вон услышали, а один, особенно любопытный, тут же поднял свой гребешок на башке и, вскочив на ноги, направился к нашему дому. Ну пипец, сейчас начнется. Я успел оглянуться и увидел, как Ватарий полукет, перекинув через себя по бухте капроновой веревки, выскользнули из дома. Выход без двери, через который они вышли, тут же прикрыли паштет и упырь. Меж тем этот страус подошел к дому метров на пять и остановился. Мы буквально вжались в стены и в остатки мебели, которая тут была. Сквозь щель в стене я видел, как страус стоит и медленно покачивается из стороны в сторону. Вот он потянул шею раз, вот второй. Принюхивается падла. — Митяй, рыпница, вали его! — услышал я в наушнике тихий голос тумана. Это страус-переросток. Не, с виду-то он по размерам, как земной страус. Только у него ноги более мощные. Две эти коротенькие ручки, клюв длиннее и само туловище чуток мощнее. В общем, кроме отвращения он ничего не вызывал. У него еще на морде кровь запеклась. Вон стоит, нюхает. Мля, нас 113 человек в этом доме. И думаю, что какой-никакой запах, но мы все равно вокруг себя распускаем. Так вот он застрекотал. Тихо так, но я услышал. а вон и несколько других сюда своей бошки повернули. Думаю, что они сейчас захотят проверить, кто тут сидит с таким запахом. А сзади еще камешки посыпались. Блядь, это же с полукедом на стену эту полезли. И тут Страу застрекотал очень громко. Трое или четверо его сородичей тут же пришли в движение и направились в нашу сторону. А этот любопытный тут же сделал пару шагов к нашему дому. Бах! Выстрел из Барретта грохнул очень неожиданно. Этого любопытного буквально развалило выстрелом на две половинки. Видать, Митяй влепил ему точно в корпус. Всё. Все остальные динозавры мгновенно пришли в движение и ринулись на нас. Туман даже скомандовать не успел на открытии огня. Как мы все, кто могли, открыли огонь из двух окон и входной двери. Полили от души. Боковым зрением я видел, как от выстрелов мощных 50-миллиметровых винтовок нескольких страусов разорвало, а парочку даже откинуло назад. Все-таки убойная штука этот, бард, это очень убойная. Я влепил длинную очередь бегущего прямо ко входу в дом динозавру, влепил ему в мощную грудную клетку. Кто-то стрелял в него тоже. Он споткнулся и, проехав своим клювом метра полтора по каменной улице, резко затих. Готов. Сзади них, ну, на улице, стали взрываться гранаты. Обернувшись, быстро увидел, как наши мушкетеры кидают через половину стены гранаты на улицу. Места для открытия стрельбы у них не было. Большой поливал длинными очередями из пулемета. Док, пристав на колено... Стреляет из помпы. Мать твою, вон справа на грохот и, скорее всего, крики динозавров, бежит еще штук десять таких же. Они мгновенно разделились и стали обходить наш дом сзади. Большой, справа! Мгновенно среагировал туман. Вася подхватил пулемет и быстро перебежал на правую сторону дома. Я стрелял под наступающим на нас твари и молил Бога, чтобы тут не появился такой большой динозавр, ну, по типу тех, которые мы на бугре грохнули. — Ватария, что там с подъемом? — громко заорал туман в рацию, валяясь на камне и меняя магазин на своем автомате. — Мы наверху, залезли, держитесь, сейчас! — Быстрее, мать твою! И тут раздался рев. Блять, вот и большой брат пожаловал. И, кажись, орет не один. Мы уже перестреляли кучу динозавров, но они, как какие сайгаки или горные козлы, прыгают по камням и подбираются к нам все ближе и ближе. Вон паштет успел отскочить от прохода, и на том месте, где он только что был, щелкнули челюсти страуса. Бах, бах! В него влепили сразу из трех стволов, И, кажется, еще док пару раз из помпу успел выстрелить. Страуса прямо откинуло на пару метров. И все вокруг забрызгало его кровью и кусками мяса от его тела. Он даже пикнуть не успел. «Справа большой идет!» — заорал Митяй. Клёпа, Работаем по нему! Целься в голову!» Высунувшись из окна, я увидел, как в нашу сторону движется очередной камаз. Он как слон прямо топал. Вот он наступил на двоих убитых страусов. Чуток поскользнулся в их крови, но устоял на месте. Одного страуса он раздавил своими лапищами. Тот был ранен и попытался отползти или убежать от надвигающейся на него махины, но не успел. Своя огромная лапой этот здоровенный динозавр буквально впечатал его в остатки стены, попутно развалив и ее. Он как танк пёр, Вообще дорогу не разбирал. Кто там у него под ногами, ему все равно. И тут я увидел вблизи действие дробовика АА-12, которое мы в изобилии захватили в качестве трофея в зимней пещере. Несколько этих динозавров-страусов умудрились прорваться к одному из окон. Вернее, там раньше было окно, пока его кто-то не выломал, и не получился довольно-таки большой проем. Так вот, напротив него встал наш маленький Вайса с таким дробовиком, и у него был пристегнут круглый магазин на 20 патронов. Двое страусов сунулись в это окно, но тут Вася как дал, он их встретил нереальной плотностью огня. Оба динозавра буквально налетели на стену, настолько чудовищно в прямом смысле слова была ударная сила. Динозавров мало того, что сначала развернуло от попаданий, их даже мне показалось подкинуло. Вася стоял, орал и выпускал одну пулю за другой в их большие тела, там слепой не промахнется. Первого самого шустрого динозавра подкинул и откинул в сторону. Выстрелами ему оторвало левую ногу и вырвало достаточно большой кусок мяса из грудной клетки. Второго Вася нашпиговал до такой степени, что он улетел куда-то за камни и плюхнулся на них. Все, думаю, после таких попаданий он больше не поднимется. Пустой, заорал маленький и сделал шаг в сторону, пытаясь быстро перезарядиться. «Пустой!» — заорал еще кто-то из наших пацанов. Щелк. У меня опять кончились патроны. А морда очередного страуса вот она. Быстро отпуская свой калаш, выдергивая из набедренной кобуры коротыша двенадцатого калибра и одну за другой всаживаю ему в раскрытую пасть четыре патрона, с испуга, наверное, потому что страшно пипец как. Башка лопнула. Слишком часто я вижу, как у моего противника лопается от попаданий голова. Страус рухнул уже без головы и части шеи. Пока никого нет, я быстро перезарядил свой автомат и стал дрожащими и почему-то скользкими и липкими руками запихивать в коротыша патроны, которые висели у меня в ленте на поясе. И тут взревела бензопила. — В сторону! — заорал во все горло котлета. Я только отпрыгнуть успел на метр, как уже в падении увидел, как в это разбитое окно прыгает страус. Прыгает и попадает точно на бензопилу котлеты. Мать твою, раздался такой вопль динозавра, что на момент он со своим криком боли буквально заглушил всю стрельбу. А уж кровище то сколько. Котлета умудрился устоять на ногах, буквально вгрызаясь тело этого динозавра своей бензопилой и мгновенно распилил его на две части. — Охренеть, кино и немцы, я такого никогда не видел. — Готов! — заорал маленький, перезарядившись. — Блядь, я тоже готов. — Котлета в сторону! — закричал я, вскакивая на ноги. Мы с маленьким вдвоем встали напротив этого прохода и тут же открыли огонь, попытающимся проникнуть внутрь нашего дома еще двум страусам. Дробовик маленького и мой автомат не дали им никаких шансов. Обоих мы тут же грохнули. И их также выстрелами вынесло наружу. Я посмотрел на котлету и охренел. Он был весь с ног до головы перемазан кровью динозавра. Прям маньяк какой. Стоит он с работающей бензопилой в руках и крутится на месте, ища новую цель. Один раз около другого окна мелькнула голова динозавра и котлета незамедлительно высунул наружу бензопилу и дал полный газ. Естественно, динозавр на своем животном адреналине попытался схватить работающую бензопилу пастью. Короче, больше зубов и половины челюсти у этого динозавра нет. А котлета вон улыбается, стоит. Маньяк! Натуральный маньяк с бензопилой! И тут оставшиеся в живых мелкие динозавры стали отступать. Видимо, все-таки грохот выстрелов, и их погибшие сородичи их напугали. Вон как ломанулись в развалины. А Камазу все равно. Он прет на нас, и сзади еще один. Да у них тут рассадник, что ли, какой. Или там Ксерокс стоит. Я видел, как Митя и Клёпов всаживают одну за другой пули в бошку этого большого динозавра. Видимо, попадания были для него очень болезненные. Вон как башкой трясет, и пару раз даже ход замедлил. Конечно, я видел попадание в него из нашего стрелкового оружия. Но пули двенадцатого калибра с помпы или 7,62 из калаша или печенега большого особого вреда ему не наносили. Но вот Барретт вырывал у него из туловища шеи и головы большие куски. Есть! Его голова таки лопнула. И он с пару секунд, покачавшись на месте, рухнул всей своей массой, настоящей рядом с ним остатки одноэтажного строения. На этом доме или что это было, даже крыша его не Он рухнул на стену, дом мгновенно рухнул подняв страшный грохот и кучу пыли. Еще один слева прет, заорал Митяй. Клёпа, работай по правому. Развернувшись и посмотрев на наших снайперов на втором этаже, я увидел, как Митяй резко развернулся в ту сторону, откуда мы пришли, и, прицелившись, стал всаживать куда-то туда одну за другой пули. Хлёпа же стрелял по второму динозавру справа. — Ватария, мать твою! — вновь заорал Туман. Тут мы услышали нереальный человеческий вопль. Вопль приближался откуда-то сверху. Шлёп! Прямо перед домом на землю упал человек. Пипец! Ватария или Полукет? — Это не наши! — обрадованно заорал глазастый Гера. — Это один из аборигенов! Следом за ним упал и разбился насмерть еще один туземец. «Фух, вашу мать! Так и посидеть можно!» «Точно! Вон эти туземцы! Что бы их! В шкурах своих валяются!» «Все чисто! Веревки мы вам скинули!» — услышали мы в наушниках голос в атаре. «Быстрее забирайтесь наверх!» Страусы увидели цель в виде двух лежащих на земле мертвых людей — и, невзирая на свои потери, движимые злостью, голодом и жадностью, ринулись к этим телам. Перед тем, как делать ноги, я успел увидеть, как штук пять страусов подбежали к мертвым телам и, вцепившись в конечности людей, в прямом смысле слова разорвали их. К ним тут же устремилось еще несколько... Несколько секунд мы точно вырвали. «Уходим, ваша мать, уходим все!» Хватая всех за шкирку и отвешивая пинки, орал туман. Вот со своих огневых позиций, со второго этажа, чуть ли не кубарем, крепко прижимая к себе баррет, и спрыгивают клепа и метяй. Вот уже в этой двери, ведущей во двор, мелькнула задница Дока. За ним Гера. Большой стоит справа и стреляет куда-то с пулемета. Стоящий рядом паштет вырывает у него из патронташа патроны для дробовика и быстро набивает ими магазин для маленького. Прямо все... «Пошли, пошли!» — орал туман для наглядности, показывая туда стволом своего автомата. Расстояние до стены мы пролетели за несколько секунд. Блядь, три веревки висят. Нас тут десять человек. «Пошел, пошел, пошел!» Туман, особо не разбираясь, хлопнул по плечу стоящих ближе всего к нему дока героя упыря. «Лезьте наверх, быстро!» Одного я грохнул большого. — тяжело дыша, — сказал Клёпа. — Второй где-то еще тут ходит. митя есть магазин? Митяй тут же вытащил из разгрузки магазин для барыта и кинул его Клёпе. Тот мгновенно поменял его и развернул винтовку в сторону и вовремя. Особо упертый маленький динозавр вынырнул из стены дома, как из-под земли появился. Клёпа среагировал мгновенно. — Бах, бах! С пяти метра сложно промахнуться. Динозавра закинуло назад за угол дома. «Пошли следующие!» — заорал откуда-то сверху в атаре, уже не таясь. «Пошли, пошли, пошли!» — хлопнул туман следующих троих, в том числе и меня. Я почувствовал, как он хлопнул меня по плечу. «Ох ты ж, мать твою!» Калаш за спину, веревку в руки, упираемся ногами в стену и полезли. — Спасибо тебе, грач, спасибо тебе, туман, что вы нас всех балбесов неоднократно заставляли вот так залезать по веревкам. Наверх я взобрался за секунд пятнадцать. Мы оказались на небольшой площадке. Вон с одной стороны на колени сидит док, с другой — упырь. Ба! Да тут тропинка есть. Уводит куда-то дальше. Правда, вниз я бы не хотел вернуться Лететь высоко, а приземляться очень больно, я бы сказал смертельно. Пошли следующие, вытягивая наверх за руку клёпа с барытом заорал Ватари. Полукет вон тоже большого тянет. К нему тут же подбежал Ватари и схватив большого за разгрузку, также стал его тянуть. Большой-то сам по себе не маленький, да еще с печеньем этим. Тяжеловато ему для его комплекции по веревкам лазить. Все, вытянули. Снизу раздался рев. А вот и третий большой динозавр. Вот он, заорал Клёпо, показывая вниз рукой. Саша, иди сюда, нагнись. Я сразу понял, что он хочет сделать. Подбежав к Клёпе, я плюхнулся на колени и нагнулся, притянув голову к земле. Тут же почувствовал, как Клёпо мне на спину положил бард, и буквально через несколько секунд подряд раздались три выстрела, затем еще два. Твою же мать, у меня на духом бомбу взорвали. Я хоть и был в каске, но по ушам хлопнуло знатно. Хорошо, я догадался руками, как можно сильнее прижать свою каску к ушам и рот открыть. «Все!» — хлопнул меня по спине Клёпа. «О, я его слышу, значит, не оглох». Пока я был живой подставкой для снайперка Клёпы, внизу снова стали раздаваться выстрелы и взрывы гранат, и остальные наши пацаны забрались. Последних троих Тумана Маленького и Митяев тащили наверх за веревки, и после этого довольные мушкетеры скинули вниз еще три гранаты. — Все целы? — спросил у нас Туман. Я оглядел своих боевых друзей. — Мы все валялись на этой площадке, не в силах подняться и тяжело дыша. Подъем на веревке отнял последние силы. У меня вон руки до сих пор гудят от напряжения. — Тринадцать! — облегченно сказал Туман. — Все целы, — тут же сказал док, оглядев нас всех. — Котлета — это твоя кровь или динозавра? — Динозавра, со мной все окей, — улыбнулся наш мушкетер. Тем временем туман окончательно рассеялся, и мы смогли посмотреть сверху на эту деревню. — Тут двое наблюдателей было, — негромко сказал Ватери. — Они же и мясо скидывали, вон мешки валяются, — показал он нам их, взяв руки. Мешки кожаные, насквозь пропитанные кровью. Хорошо, что тут еще туман был, когда мы сюда с полукедом залезли. «И вы их отправили в полет?» — заржал Большой. «Ага», — кивнул Лотари. Все засмеялись. «Вон эти здоровые динозавры лежат. И еще двое идут сюда», — сказал Клёпа. «Внизу под нами была деревня. Мы были на высоте метров двадцать точно». Сюда-то они точно не допрыгнут и не достанут нас. Да, вон один большой динозавр мертвый лежит. Второй в доме, третий слева. Его Митяй таки грохнул. Больше двадцати штук этих самых страусов виднеется. Мертвые вон валяются, и сюда же топает еще один большой. Он топает и орёт орёт так, что остатки страусов разбегаются в разные стороны. Да уж. Постреляем и сейчас Хорошо. Деревушка и так была разрушена, а тут мы еще повзрывали от души. Как же тут люди-то жили? Везде только камни. Пару деревьев, конечно, есть, но это мало, катастрофически мало. — Вижу двоих наблюдателей на стене, — доложился Митяй, уже рассматривая противоположную сторону в прицел Баррета. — Расстояние 200-230 метров. — Работай, — коротко сказал Туман. «Бах! Бах!» «Готово!» — как само собой разумеющееся, — сказал Митяй. Я только услышал очередной шлепок об камне. Видать, только один свалился. Второго наблюдателя, скорее всего, разорвало выстрелом, и вниз полетела только часть его тела. «Чисто!» — доложился Клепа. «Никого из людей больше нет. Только этот большой хрен он не ходит». «Это да! Вон он, скотина! Ходит туда-сюда! Орать хоть перестал!» И страусы все разбежались.